Глядя на телефон, Пава выругался. Ему захотелось расколотить дорогущий аппарат о стену. Как этот Томас посмел стать самостоятельным? Казалось бы, тот должен подписывать словно мышка в кошачьих лапах и молить друга о помощи. Собирается ли он вообще уезжать из страны? Можно ли быть уверенным, что вместо этого Томас не пойдёт в полицию? Как связаться с торпедами? Пава счёл, что достаточно телефонного звонка. Лопа мол, не утонул Вы нырнул и завтра улепёт в Тоскану. Можете разобраться с ним по дороге в порт. Главное не дать ему покинуть страну. В Италии вы его уже не найдёте. Там заправляют совсем другие ребята. Семья Томаса никогда не была замешана в тёмных делишках, разве что иногда в браконьерстве, но торпедом об этом знать не обязательно. Быть может, в их реальности даже почётно бросить вызов мафиози. Профессиональные гангстеры мнят себя королями, но в действительности это не так. на никосноязычные лузеры и наркоманы, готовые за пару доз продать единственного ребенка. А истинные короли там, где не делают ставки меньше миллиона. Королям нет нужды публично самоутверждаться. Ни в этих никчемных соцсетях, ни на страницах журналов. Они работают в тишине. Каспер Сунт воображал, что входит в их число, но хрена лысого. Срок годности этого человека истек, а его последняя эрекция уже давно стала воспоминанием. Пава задумался о том, как ему избавиться от Вероники. Можно отравить её и засунуть в форт, но где гарантия, что Томас не полезет в багажник? А после того, как торпедой его прикончат, никто не будет сомневаться, что и Вероники на смерть как-то связано с Пава. И не попадутся ли сами торпеды? Или им на это плевать? Для этих ребят отсидка дело почётное, а месть высший долг, тем более один раз Томасу её уже удалось избежать. Однако в этом случае начнётся расследование той самой аварии. На Томас в тот день был в Италии. Пава корил себя за то, что не заявил об угоне машины в тот же день. И пусть в ней даже нашли бы следы ДНК и его и Вероники, он сказал бы, что его собственная тачка была на техобслуживании. Несомненно, к какому-нибудь ступоватому констеблю он бы смог заговорить зубы, но те первые дни Пава прожил в беспредельном страхе, о котором не хотел вспоминать даже сейчас. Он знал, что как минимум один из байкеров после столкновения, полёта и взрыва бензобака просто не мог выжить. И ребята не так уж просты, раз им удалось заметить эту историю. Но нет, нельзя так рассуждать. Его противники были лузерами, и всё же воинское чутьё подсказывало, что недооценивать их не стоит. Капитан Вайню разбирался в тактике, а звание украшало его резюме, говоря о том, что он искусный руководитель. С оружием он тоже умел обращаться, но в данный момент у него не было даже спортивного револьвера, а получение разрешения привлекло бы лишнее внимание. Нужно было сохранять хладнокровие. Как связаться с торпедами? Наверняка может выяснить айтишник с работы. Но чем меньше людей знает об этом, тем лучше. Нужно купить еще один телефон с предоплаченной симкой и выяснить все самостоятельно. После смерти Томаса Паава признается, что знал об угрозах в адрес друга, и сделал все возможное, чтобы помочь, призывал обратиться в полицию. Он уже видел себя в пасселе в комнатах для допросов, знакомых ему по фото, ощущал запах плохого кофе и представлял, как облапошивает полицейских. В торговом центре Иссо-Омена есть салон Теллия, и туда можно доехать на метро, если опуститься до уровня простых смертных. Про себя Пава усмехнулся. Он может был бы и рад пользоваться общественным транспортом и при любой возможности ездить на велосипеде, но работа требовала делового стиля и была несовместима с испачканными цепью брюками и потными подмышками. Иногда он, конечно, катался на велосипеде, совершал поездки в Киркинуоми или Сиунтё, объезжая собак и обгоняя пенсионеров, у которых не было переключения скоростей. Их зады на седлах выглядели по большей части отвратительно, и Пава старался сосредоточиться на дороге. Как убить Веронику и при этом не навлечь на себя подозрения? Послать её на встречу с Томасом, сделать так, чтобы они оказались в одной машине, и торпеда заодно избавит его от бывшей подруги. Пришедшая на умо слова бывшая заставила его поёжиться. Получается, решение он уже принял. Впрочем, ему, в отличие от Томаса, при расставании с ней удастся обойтись без унизительных объяснений. На телефон пришло электронное письмо. Пава бегло пролистал его. На следующей неделе предстояло смотаться в Лондон. Раньше он постарался бы взять Веронику с собой, но когда он будет ехать из Хитроу в офис Хемпстеда, женщина уже будет лежать в морге. Конечно, проще всего Веронику отравить. Бедняжка свела счеты с жизнью, узнав, что молодой любовник бросает ее. Об их отношениях знали немногие, но женщины любят посплетничать. Он бывал у Вероники на работе. Его собственной карьере связь с замужней женщиной навредить не могла. В его кругу статус бабника котировался не ниже, чем статус осуждённого за убийство в Хельсинской тюряге. В его фирме тоже действовали программы по равноправию и была предусмотрена поддержка сотрудников с детьми, в том числе отпуск по уходу за ребёнком для отцов. Это было необходимо для поддержания хорошей репутации. Но вечерами в сауне ходили типичные разговоры, и тот, кому всё это было не по нраву, мог в этих программах не участвовать. Периодически Вероника принимала снотворное. Интересно, какова смертельная доза? Имеет ли оно вкус или его можно подмешать, к примеру, в шампанское? Вспомнилась ему и декоративная лестница в её офисе. Как-то раз клиент упал с неё и сломал руку, а сотрудницы старались не ходить там на высоких каблуках. Но Вероника редко бывает на работе одна. Да и столкнуть её с лестницей ему пришлось бы собственноручно. Слишком рискованно. И вряд ли кто-то сводит счёты с жизнью, бросаясь с лестницы. Вероника предпочла бы лежать в гробу красивой, так что вешаться она тоже не станет. Пава вовсе не был уверен в том, что предстоящее расставание сломит Веронику настолько, что суицид будет выглядеть правдоподобно. Факт, конечно, что она будет в бешенстве, и месть ее может оказаться ужасной, но... В общем, действовать надо так, чтобы никто ничего не заподозрил. Бедняга Каспер Сунд немного погрустит и заведет себе новую потаскушку, которая только обрадуется... что со стариком не надо трахаться и можно безбедно жить просто в качестве украшения. Пава позвонил Веронике. Что делаешь у церков, дорогая? Я соскучился. В шесть у меня зумба. Я тоже могу тебя как следует размять. Пава заговорил басовитым голосом но на нафей раз, это на Веронику не подействовало. Я уже договорилась с Лили. А как там Томас? Завтра уезжает в Италию. На совсем? Ну, по крайней мере, думает, что уезжает. Возможно, его отъезд Немного задержится, а то и вовсе не состоится. В смысле? Пауэр различил в голосе Вероники страх. Он не ошибся ли он, предположив, что она хочет того же? В таком случае, от неё тем более пора избавляться. Давай лучше обсудим это при встрече. Видимо, мне понадобится твоя помощь, Вероника, любимая. В этом деле мы с тобой вместе. Пауэр заиграл неуверенность, хотя это срабатывало редко. Вероника любила сильных мужчин. Она вздохнула и пообещала встретиться с Павой в офисе после 8. Это значило, что вечером она собирается домой. Стало быть, шампанское отменяется и нужен новый план. На стройке по соседству раздавался шум, который мешался среди точится. Весь грёбаный город был перекопан. Временные тротуары были сродни полосе препятствий. Никогда не знаешь, каким путём придётся добираться до работы на следующей неделе. Что если извлечь из этого пользу? В стройке ясное дело по ночам тоже охраняются. А вот есть ли камеры на дурацком пешеходном мосту в Тапиоле? Можно ли сбросить с него Веронику в расчёте на то, что её тело не будет видно за бетонными плитами? Он шёл метро к Кайланиэми. Внезапно весь мир оказался полон возможностей для убийства. В автомобильной аварии, наверное, можно усмотреть какую-то поэтическую симметрию, но подстроить эту аварию без его участия Пава будет непросто. Почти гарантирована смерть под колесами поезда метро, однако на станциях полно камеры почти всегда людно. Пищевое отравление к летальному исходу приводит редко. Пава вошел в полупустой вагон и постарался отключиться от окружающих звуков. В это время дня метро пользовались в основном школьники, домохозяйки и соцработники. Компания интеллигентных тёток с завитыми локонами и в пабрикушках направлялась в музей современного искусства. За счёт таких дур, воображающих, что они разбираются в модернистской скульптуре, кормится целая шайка воятелей грантоедов и прочих бездельников. Павор разжигал в себе боевой дух, настраивался на то, что он умнее других. и имеет достаточно власти для решения проблем, к которым обычные люди подступиться не рискуют. Он может решить, кому жить, а кому умирать. В Исса Омени царило оживление. На встречного продавца прессы Пава посмотрел так уничижительно, что тот не посмел открыть рта, и лавируя между мамашами с колясками, направился к салону связи. В последний момент он сообразил, что за трубку лучше будет расплатиться наличными. Где здесь банкомат? Перед ним ковырялась какая-то старушенция, пытаясь разобрать пин-код на экране телефона. Какая умная бабушка. И повезло, что за спиной у неё стоял не какой-нибудь нарколыга, а Пава, который в месяц зарабатывал больше, чем она скопила за всю жизнь. Пава галантно улыбнулся ей и даже отвесил поклон. Важно было сохранять невозмутимость, производить впечатление человека, который ни за что на свете не способен спланировать двойное убийство. Впрочем... Ни технически, ни даже юридически смерть Томаса не окажется на его совести. Он умоет руки почище, чем это сделал Пилат. Пава не был идиотом и понимал, что одновременная смерть двух близких ему людей покажет с полицией странным совпадением. Многие ли могли видеть его и Томаса вместе на этот раз? Слишком многие, как минимум люди в двух гостиницах. Он, конечно, может сказать, что ничего не знал о попытке утопить Томаса. Мол, тот... Рассказал ему ту же историю, что и полиции. Заснул пьяный в поезде и проспал свое барахло. Да, Томас был несколько не в себе после разлада с Эрией. Наверное, испытывал чувство вины. Пава повторял про себя эти реплики и сам начинал верить в то, что так все и было. Покупка дешевого мобильника прошла гладко. Продавцу он наплел что-то про пожилую тетушку. Пава Вайню — друг стариков и защитник слабых. Против Каспера Сунда он ничего не имел, но именно ревнивый муж по логике становится идеальным подозреваемым в смерти жены, хотя подстава может и не сработать. Впрочем, не стоило забегать вперед. Сначала предстояло пообщаться с торпедами. Для этого оставалось отыскать контакты кого-нибудь из этой банды, а у клуба не было ни сайта, ни странички в Фейсбуке. Пава знал нескольких типов, которые с легкостью приступали закон и прибегали к услугам байкеров в качестве коллекторов. Нужные номера — Можно было бы раздобыть у них нопа, но Пава больше не хотел оставлять следов. К счастью, в ТЦ имелась библиотека, а в ней компьютеры. Пава напустил на себя максимально интеллигентный вид и поинтересовался, есть ли свободные места. Тут ему несказанно повезло. В ближайшие полчаса в кабинете не должно было быть никого. Вежливо поблагодарив библиотекаря, он ослабил галстук, уселся в шаткое кресло и стал вбивать поисковые запросы. Меньше чем за 4 часа он достиг цели. Ями Хамеру Хэммеляйнину не удалось утаить свой адрес. Он обосновался в Хаккуниле. У библиотеки и телефонный номер у него был красивый, с тремя шестерками. Пава не рискнул ввести его даже в новый телефон и записал на чеке серебристой ручкой, которую ему подарила Вероника. Исса Омина был отличным местом для звонка, тем более в помещении оказалась неплохая звукоизоляция. За дело. Хаммер не назвался по имени, лишь буркнул. «Кто это?» «Неважно. Вы облажались. Томас Лупа жив. Что за хрень ты несешь?» «Вот я дурак. Он ведь может решить, что я из полиции», промелькнула в голове у Пава. «Завтра в пять Лупа отплывает на пароме из Вуассари в Германию. Поедет на той же машине, которая убила Нисконина и покалечила бегемота. Хотите с ним разобраться? Действуйте, пока он не оказался в недосягаемости». «Ты кто такой?» — снова спросил Хаммер, но впустую. Пава уже повесил трубку.